Кровать одной из графинь Солсбери стоит несметных денег. Она целиком сделана из бразильского дерева, признанного вернейшим средством от змеиного укуса, которое называется миль-омбрас, что значит тысячу мужчин. На этой кровати золотыми буквами выведена надпись ⁇ Позор тому, кто подумает ⁇ дурное ⁇ Эдуард Рич, граф Орик и Холленд Собственник замка Ори касл где камины топят целыми дубами. В приходе Севен-Оукс Чарльзу Секвиллу, барону Бекхерсту, Виконту Кренфилду графу Дорсету и Миддлсексу принадлежит поместье Ноул, по величине не уступающее городу. В нем выстроены параллельно друг другу три дворца, длинных, как линии пехоты.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 кемптон корт с огромной зубчатой башней и садом, который отделен от леса прудом, принадлежит Томасу, лорду Конингсби. Графу Роберту Линцею, лорду и наследственному владельцу Уолхинского леса, принадлежит в Линкольншире замок Гримфсторф с длинным фасадом, украшенным высокими башенками в виде чистокола, с парками, прудами, фазаниями дворами,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 Замок Уайтхем в графстве Берг с французским парком, в котором сооружены четыре грота из тёсаного камня, с его высокой зубчатой башней, подпираемой двумя крепостного типа контрфорсами, принадлежит лорду Монтегю графу Эббингдону, который является также собственником баронского замка Райкот, над въездными воротами которого красуется девиз «Доблесть сильнее тарана». Уильям Кавендиш, герцог-деваширский, владеет шестью замками и в том числе двухэтажным Чет-сортом, отлично выдержанным в греческом стиле. Кроме того, его светлости принадлежит в Лондоне дворец с фигурой льва, обращенный спиной к королевскому дворцу. Виконт Киннелмики, ирландский граф Корк, владеет в Пикадиллии дворцом Барлингтон-хаус с обширными садами, простирающимися за пределы Лондона. Ему также принадлежит дворец Чизуик, состоящий из девяти великолепных зданий, и Лансборо, где рядом со старым дворцом выстроен новый. Герцог Бофорд, собственник Челси, состоящего из двух дворцов в готическом стиле и одного во флорентийском. Ему же принадлежит в Глостере дворец Беднингтон, от которого лучами расходятся во все стороны прекрасные широкие аллеи. Высокородный и могущественный принц Генри, герцог Бофорт, носит также титул маркиза и графа Уостера, барона Раглана, барона Пауэра и барона Герберт Чипстоу.